Глава четвертая. Бес. Пакля вздрогнула. В ее глазах тут же загорелся азарт охотника, и она подорвалась с места. «Стой! Ты что делать собралась?» — осадил ее я. «Как что? Валить, ублюдка!» — с хищной улыбкой произнесла та. «Ты дура, что ли?» — покрутил я пальцем у виска. «Они тебя на куски разорвут. Мы понятия не имеем, сколько их. Насрать, я разберусь!» прошипела девушка. «А ну, вернись на место!» Уже не на шутку разозлился я. «Ты со своим стволом все углы там соберешь. Здесь самая выгодная позиция. Плюс они понятия не имеют, что мы о них знаем». «Уговорил», усмехнулась Пакля и снова улеглась рядом. На этот раз она отложила бинокль и взялась за винтовку. Я поступил ее примеру, но бинокль далеко не убирал, иногда прикладываясь к нему в режиме тепловизора. До рассвета оставалось максимум с полчаса, и люди беса, как возможно и он сам, скорее всего не собирались уже покидать безопасное место. В моем кармане завибрировал телефон, оповещая меня об этом. Как-то я затупил относительно этого вопроса. «Они не выйдут», — сказал я, посмотрев на Паклю, которая упрямо сжала губы. «Сама знаю», — резко ответила она. «Это все ты». «Успокойся», — прервал ее обвинительную речь я. «Там один вход». «Да, он прямо под лестницей в подвале», — ответила та. «Условный сигнал есть?» Уточнил я еще один момент. «А смысл?» — пожала она плечами. «Мы договорились заранее, и об этом никто не знал». «Выходит, что знал», — усмехнулся я. «Пошли, возьми мой дробовик, ты со своей винтовкой там ничего не сделаешь». Пакля приняла оружие и повесила свое за спину, воспользовавшись двойным ремнем, как лямками у рюкзака. Мы быстро спустились с крыши и осторожно вошли в здание администрации, что расположилось от нас через дорогу. До рассвета оставалось все меньше времени. Перед входом в подвал я остановился и выудил из кармана портсигар. Подхватил одну из оставшихся белых трубочек и надорвал края. Затем подумал и зеленую протянул пакли. Только после того, как приняли пыль, мы спустились вниз и остановились у большого железного люка в полу. «Стучи!» Сказал я и уселся с ПП сбоку от притвора. При открытии люка щель будет достаточной, чтобы произвести выстрел. «Краб, открывай мать твою!» Пакля принялась долбить ногой в люк. Изнутри послышалась возня, и мы напряглись. Засовы с шумом вышли из пазов, и дверь, закрывающая проход в бункер, без какого-либо опасения откинулась в сторону. Из него показалась растрепанная мохнатая голова с улыбкой на лице во все 32 зуба. «Я уж думал, тебя сегодня не будет», — произнес парень. «Чё так долго?» «Может, впустишь для начала?» Видно было, что Пакли расслабилась. «Да, точно», — хмыкнул тот и начал спускаться по вертикальной лестнице, освобождая вход. «Закрой за собой». «Без сопливых как-нибудь», — огрызнулась Тая и шепотом добавила. «Давай, невидимка, ты первый». Я молча, стараясь не производить шума, начал спуск. Буквально через несколько секунд на лестнице показался зад Пакли. Герметично закрывающаяся дверь опустилась, замок с шорохом выдвинул штифты и окончательно отрезал и без того скудное освещение. Снизу появился луч фонаря, который под углом осветил нижнюю часть ступеней. Я отклонился чуть в сторону, чтобы не наступить или ненароком не задеть краба, и встал сбоку, вжавший стену узкого колодца. «Давай помогу!» Парень попытался ухватить паклю за упругий зад. «Лишни убери, или я их сварю и с пивом употреблю!» Рявкнула на него девушка. «Жалко, что ли?» Пробормотал краб. «А тебе понравится, если каждый мужик станет твою задницу трогать?» Услышав его бормотание, добавила она. «Не, ну, это другое», — растянул губы в улыбке тот. Дальше мы прошли по коридору, который делал два поворота на девяносто градусов и оказались возле еще одной гермодвери. Краб повернулся к ней спиной и трижды ударил пяткой. Изнутри со скрипом разомкнули замок, и дверь тяжело поползла в сторону. Пакля уже успела расслабиться, но я все еще продолжал ожидать худшее. Но ну, не нравилось мне какое-то напряженное поведение краба. Он хоть и старался шутить или ухватить Паклю за выпуклость на теле, но как-то наиграно что ли, неестественно. И мои ожидания оправдались. Хорошо, что она догадалась не выдавать моего присутствия. Вместо того, чтобы увидеть второго партнера, в узкую щель высунулся ствол пистолета и грохнул выстрел, Больно ударив по ушам, голова краба дернулась, и он мешком повалился на бетонный пол. Пакля вскрикнула, фонарь из рук парня упал, отбросив причудливую тень на стены, а дверь окончательно открылась, и ствол пистолета уперся девушке в нос. Пуколку брось! произнес вкрадчивый голос, и в этот момент я вступил в игру. Одиночный СПП выбил кровавые брызги из его головы, и я сразу прошмыгнул мимо падающего тела внутрь бункера. Здесь обнаружился второй человек, который должен был помогать нам в охоте на беса. Он лежал на полу с аккуратным отверстием в голове. Помимо этого, имелась еще рана на животе. Видимо, из нее и набежала та самая кровь у входа. Кроме покойника, картину дополняли еще трое. Вооружены пистолетами и автоматы аккуратно стояли в самодельной пирамиде чуть поодаль. Я сходу насчитал пять штук. Ждать, пока они сообразят, что происходит, я не стал и короткой очередью вывел из уравнения сразу двоих. За моей спиной грохнул дробовик, сметая третьего. Я сразу переместился влево от входа, прижался к стене, быстро сменил магазин и взял на прицел темную часть бункера. Не прогадал. Буквально через мгновение из темноты прилетела очередь из калаша. Пули со звоном и свистом заскакали по бетонным стенам, и одна из них больно ударила меня в бедро. Прошипел я, едва сдерживая стон и более крепкие выражения. Это пакли было хоть бы что, она под зеленой пылью. Но дошло это до нее не сразу. Вначале девушка тоже попыталась укрыться чисто на рефлексе. А затем быстро рванула вглубь бункера с дробовиком в руках. Бах, бах! Вспышки от выстрелов на мгновение осветили темную часть. Человек, что вел огонь из укрытия, вывалился в проход, имея только нижнюю часть головы. Я поспешил вслед за Пакли, пытаясь хоть как-то укрыться за ее спиной. Узкий коридор впереди, с гермодверями по обеим сторонам. Враг может ожидать нас за любой из них. Не теряя времени, я быстро метнулся вперед и открыл одну из них, чтобы спрятаться за ее толстым металлическим полотном. Надежды, конечно, мало. Пуля из калаша спокойно пробивает шейку рельсы с расстояния в сотню метров. Но это все-таки бункер, и двери здесь предназначены для защиты. Пакля даже не попыталась укрыться, продолжая продвигаться вперед, словно герой боевика. По ходу она открывала каждую дверь и проверяла помещение. Я следовал прямо за ней, перебегая от одного укрытия к другому. Как только мы добрались до предпоследнего помещения, девушка потянула створку на себя. В узкую щель тут же высунулась рука с пистолетом, направленным прямо в голову Пакли. И одновременно с этим грохнул выстрел. Голова девушки дернулась от удара. Но пуля не оставила даже царапины. В ответ она вместо выстрела силой пнула дверь, зажимая в притвор руку. Я в этот момент переместился ближе и всем телом навалился на оставшиеся снаружи предплечья. Раздался влажный хруст и приглушенный крик боли из помещения. Только после этого пакля распахнула створку и вошла внутрь. Бес свалился на пол, прижимая к себе сломанную конечность. Я на всякий случай проверил оставшиеся помещения, в которых оказалось пусто а девушка подобрала его пистолет и протянула его мне. «Ну, здорово, ублюдок!» Пакля присела перед охотником на корточке и уперла ствол дробовика ему в лоб. «И прощай!» Я едва подоспел, чтобы ногой выбить ствол в сторону. Грохнул выстрел, но картечь даже не задела беса, улетев в сторону. «Ты что делаешь, мудила?» заорала на меня девушка и направила дробовик, как ей казалось, в мою сторону. «Вначале поговорим!» Спокойно ответил я, находясь сбоку от направленного в пустоту оружия. Девушка дернулась в мою сторону, но я сильно ударил ее рукояткой пистолета по рукам, сбивая ствол вниз. А затем вообще выхватил дробовик от греха подальше. Но она на этом не успокоилась и моментально вытянула пистолет из кобуры на поясе. Пришлось повозиться, чтобы отобрать его. Бить ее сейчас бесполезно. Под зеленкой она все равно ничего не почувствует. Бес уже не кричал, он сидел на полу, мерно покачиваясь зад-вперед, и прижимал к себе сломанную руку, словно ребенка убаюкивал и наблюдал за возней пакли с невидимкой. Девушка, наконец, вернула самообладание и отошла чуть в сторону, а я присел на корточки напротив охотника. «Здравствуй, Без, поприветствовал я старого знакомого. «Как ты узнал, что мы будем здесь?» «У тебя бейсбол есть?» – вместо ответа спросил тот. «Только тот, что в стволе». Усмехнувшись, ответил я, вот только он не видел моего лица, и эта эмоция была лишней. «Думаешь, ты победил?» С вымученным от боли лицом спросил тот. «Да что ты с ним нянчишься?» Отделилась от стены Пакля и носком ботинка со всей силы ударила того по сломанной руке. Без закричала и завалился на бок, пытаясь еще сильнее прижать к себе поврежденную конечность. «Успокойся!» Поднялся я на ноги и оттолкнул Паклю. «Стой там и не приближайся, поняла?» «Да пошли вы оба, и швабра твоя пусть туда же идет, козлы!» психанула девушка и вышла из комнаты. «Дверь входную закрой!» — крикнул я ей вслед. «Иди в жопу!» — донеслось из коридора, но спустя некоторое время до ушей донесся металлический скрежет запираемого замка. «Ты че от меня услышать хочешь?» — спросил охрипшим голосом бес, снова занявший сидячее положение. «Извинений. Можешь их себе засунуть и поглубже», — ответил я. «Как ты узнал, что мы будем здесь?» «Не нужно придуркам доверять работу профессионалов», попытался тот изобразить улыбку. Они пока в форте торчали, уже половине населения растрепать успели, что на самого беса охоту устроили. «Понятно», — почесал я стволом его пистолета кончик носа. Действие пыли наконец закончилось, и он уже прекрасно мог меня видеть. «А ты молодец, я в тебе не ошибся», Закряхтев, сказал тот и уселся поудобнее. «Убьешь меня? А какой у меня выбор?» Пожал я плечами. «Отпустить и позволить тебе убить Ольгу?» «А если я пообещаю этого не делать?» Серьезно посмотрел мне в глаза охотник. «И почему я должен тебе верить?» Поинтересовался я, склонив голову на бок. «Однажды ты меня уже обманул, сказав, что торговец». «То есть, если бы я сказал тогда всю правду, ты бы все равно поехал со мной?» Усмехнулся тот. Как ты вообще на меня вышел? Вдруг задумался я. И для чего были все эти испытания с теми уродами в форте? Я дал тебе возможность отомстить. И заметь, в итоге даже спас тебе жизнь. Начал давить на совесть бес. Отыскать тебя было не так сложно. Ты же сам глазу рассказал свою историю с невестой. Они связались со мной, а дальше дело техники. Понятно, кивнул я. Решил, что я помогу тебе выйти на нее. И был прав», — в тон мне кивнул бес. «Я зашел в ее поиска гораздо дальше всех остальных, благодаря тебе, между прочим». «И теперь ты просишь оставить тебя в живых?» — ухмыльнулся я. «Почему нет?» — пожал тот плечами. «У меня есть люди, ресурсы. Я помогу найти ее». «А что будет дальше?» — спросил я. «Попытаешься убить нас обоих?» «Нет». «Мне всего лишь нужно узнать, куда она спрятала одну вещь», — покачал головой без. «И я клянусь, что оставлю вас в покое. Я помогу вам с новыми документами, и вы оба, по всем данным, будете мертвы. Вы сможете начать новую жизнь, не оборачиваясь назад». «И волки сыты, и овцы целы», — усмехнулся я. «Что это за камень такой?» «Какой камень?» — не сразу понял тот. «А, ты про тот, который твоя невеста стащила». «Именно, и в ком подтвердил я. Чем он так ценен? Что дает?» «Он ценен тем, что его практически невозможно достать», продолжил бес выдавать информацию. «А дает он... да все, что пожелаешь в отдельно взятом районе». «Не понял», удивленно уставился на беса я. «Что это должно значить?» «Ты хоть представляешь себе, сколько стоит открыть новый форт или восстановить разрушенный?» Зашел с другого конца тот. «Мы перевозили ящики с камнями вместе с сейфом, ты же знаешь». Немного помолчав, произнес я. «Так что представляю». Тем более ребята говорили, что не первый раз уже делают подобные рейсы. «Я тебя уверяю, далеко не последний», усмехнулся он. «Так вот, представь себе, что у тебя появляется возможность организовать форт всего за один день. И я не понимаю, как это работает. И какое это имеет отношение к камню». Совершенно запутался я. «Что это за свойство такое?» «Самое ценное в мешке», — усмехнулся бес. «Камень очень большой, и если принять его пыль, то все твари в районе начнут стягивать к тебе добро. Оружие, патроны, еду, шмотки. Место вокруг тебя превратится в супернычку. И самое главное, ни одна из них не причинит тебе ни малейшего вреда. Скорее наоборот, будет всячески тебя защищать». «Так значит, это правда?» Задумался я о совсем другом. Твари, они словно муравьи? Тогда этот камень. Правильно, добыт из королевы матки. Закончил за меня бес. Теперь ты понимаешь, чего лишился комендант. Да, за сына он хочет отомстить. Но главное для него совсем не это. При помощи одного такого камешка можно создать форт в любом месте и стать его единовластным руководителем. Ты же понимаешь, что подобные проекты в одного не начинаются. Боюсь, пяти минут недостаточно, чтобы все это свершить. Подковырнул я, тем самым задав следующий вопрос, и без повелся. «Пять минут? Ха! Ты сильно недооцениваешь его мощь!» Попытался улыбнуться тот, но боль в руке, которую он дернул, находясь на эмоциях, заставила поморщиться. «Черная пыль действует почти сутки, а этого времени тебе хватит за глаза. Правда, есть один минус. Употребить придется сразу весь». «Понятно», кивнул я. И ты так спокойно мне это рассказываешь. Ты бы все равно узнал, — дернул одним плечом тот. Так какая разница от кого? Ведь про камень тебе уже было известно. Помоги мне, а я помогу тебе. Извини, боюсь, мы не договоримся. Покачал я головой и поднес пистолет к голове беса. Стой! Я видел ее. Недавно видел. За тараторию тот, пытаясь остановить меня. Тогда почему ты здесь? Не поверил я ни единому слову и нажал на спуск. Грохнул выстрел, и мозги беса вылетели из противоположной стороны головы, забрызгав мне лицо. Его тело обмякло, а ноги несколько раз подпрыгнули, подчиняясь последним сигналам умирающей нервной системы. Я поднялся на ноги и вышел в общую залу, где Пакля уже вовсю раскочегаривала печь. «Все?» – строго посмотрела она на меня. «Да», – кивнул я, продолжая сжимать в руках пистолет беса. «Я тут пыталась трупы убрать. Тяжелые падлы». Кивнула она в сторону нелепо сваленных тел чуть поводаль. «Не хочется спать рядом с покойниками?» «Угу!» — кивнул я и устало уселся в древнее кресло, обтянутое оранжевым гобеленом, и положил ствол рядом на пол. «Ты первый раз, что ли?» — сознанием дела поинтересовалась Пакли. «Первый раз что?» — не понял я. «Ты когда научишься до конца свои мысли выражать?» «Ну, убил кого-то впервые!» — раздраженно закончила она вопрос. «Будто бы я должен и без уточнений понимать, что она имела в виду». «Вот так да», — кивнул я. «Давай в самом деле тела уберем». «Ты ранен?» — кивнула она в сторону моего бедра. «Давай посмотрю». Я согласился, и девушка присела передо мной на колени, чтобы получше осмотреть, что там с моей ногой. «Фигня, по касательной прошла», — сделала она заключение. «Ну, лучше обработать и перевязать. Давай на раскладушку, там удобнее будет». Пакля стянула с меня штаны и, раскрыв свою сумку, извлекал наружу какие-то пузырьки и бинт. Быстро промыла рану, которая уже покрылась мягкой корочкой, и щедро ливанула на нее зеленкой. -с, -с, с, зашипел я. «Щиплет, подуй хоть!» «Терпи, ты мужик или кто?» Даже не подумала облегчить мои страдания девушка. Затем она приложила к этому месту тампон и довольно шустро перебинтовала, закрепив повязку пластырем. «Готово!» — с довольным видом осмотрела она свою работу. «Теперь можно и покойников переносить». «Спасибо», — ответил я и поднялся с раскладушки. Затем мы спакли волоком за ноги таскали трупы в комнату к мертвому бесу. Когда мы заволокли туда первого, девушка подошла к нему и заглянула в мертвые глаза. «Ну и что бес, как там тебе в аду?» — спросила она и плюнула ему в лицо. Я не вмешивался, хоть немного, но понимал ее чувства. Может, я пока еще никого из близких не терял здесь, тем более от его рук. Но это состояние все равно знакомо каждому. Мы оба взмокли от пота, пока ворочили трупы. Тяжелый это труд, к тому же крайне неудобный. По окончании Пакли попросила меня отвернуться и обтерлась влажными салфетками. Затем предложила сделать это мне. Отказываться не стал и после процедуры действительно почувствовал себя немного свежее. Затем мы поужинали и водрузили на печку чайник. «Что он тебе сказал?» Девушка наконец проявила интерес к моей беседе с бесом. «То, что твои подельники полные идиоты», — ответил я. «Это они всем в округе растрепали о том, что вы собирались сделать». «Дебилы», — сплюнула та. «Я же предупреждала этих баранов, чтобы держали свои пасти закрытыми». «А ты не пробовала вообще вначале думать», — подковырнула я ее самолюбие. «А ты не пробовала ходить козе в трещину?» — мгновенно огрызнулась та. «Я сделал то, что ты просила». Выдержав паузу, чтобы дождаться, пока она успокоится, продолжил я. «Теперь отведи меня к Ольге». «Я не знаю, где она», — тихо произнесла Пакли. «Что значит «не знаю»?» Ледяным тоном спросил я. «Ты мне там плела про какой-то форт». «Я тебя обманула. Доволен?» — взорвалась та. Чего ты от меня хочешь? Не знаю я, где твоя баба». «Что произошло?» — спокойно поинтересовался я, тем самым показывая, что не злюсь на нее. «Расскажи мне». Она попросила брата встретить тебя. Помолчав примерно минуту, нехотя начала она. «Я тебе уже говорила». «Да, я это помню», — подтвердил я свои слова кивком. «Дальше что?» «А дальше я посралась с ней», — ответила Пакля. «Он был готов сделать ради нее что угодно. Он влюбился в твою Ольгу, понял? Влюбился как малолетний пацан». «Что было дальше?» — сухо повторил я свой вопрос. «Ничего, я просто ушла вслед за братом», — ответила та. «Я не знаю, где она». «Ты ее бросила одну», — прокомментировал я действия Пакли по-своему. «Вот что было на самом деле». «А теперь ты не знаешь, как ее отыскать, как вернуться и остаться другом». «И что?» — еще сильнее вспылила девушка. «Да ты умный, все сам понимаешь. Че ты тогда ко мне пристал?» Факля подскочила с точно такого же кресла, подошла ко мне и впилась в мои губы своими, довольно сноровисто работая языком. Я опешил от такого поворота, но отвечать на поцелуй не стал. Наоборот, оттолкнул от себя ее и вытер рот рукавом. «Ты что, вообще с катушек слетела?» Удивленно уставился я на нее. «Ты зачем это сделала?» «А что? Не нравлюсь тебе?» Начала кривляться та. «Тебе жалко? Может, я тоже хочу, чтобы меня любили?» «Ты сумасшедшая!» Усмехнулся я. «Не делай так больше!» «Да пошел ты!» Резко бросила она и ушла в темную часть бункера. «Там холодно!» Крикнул я ей след. «Ну и как хочешь. Замерзнешь, сама придешь». «Отсоси!» Донесся ее глухой голос из глубины коридора. Я усмехнулся и поднялся с кресла. Потрогал чайник, который все никак не хотел закипать. Затем подкинул в печь несколько ножек от табуретки и половинку сидушки. Дрова с треском занялись, и я прикрыл дверцу, но не до конца, оставив щель для большего притока кислорода, чтобы дрова получше разгорелись. Пакля появилась минут через двадцать, когда по бункеру, наконец, разлетелся аромат свежезаваренного чая. «Ты это...» «Извини», — выдавила она из себя. «Я иногда бываю дурой». «Забыли», — улыбнулся я. «Не делай так больше». «Угу», — буркнула та. «Чаем угостишь?» «Так он твой», — улыбнулся я и кивнул на пачку, которую она сама еще до нашей ссоры выложила из своей сумки. В отличие от меня, она не носила рюкзак за спиной, а пользовалась сместительной сумкой. Она носила ее через плечо на длинном ремне. «Как по мне, так рюкзак намного удобнее», Но она любит вешать за спину винтовку, видимо, поэтому и сделала такой выбор. Послушай, ее последняя подсказка указывала на тебя и твоего брата-огурца, я снова поднял волнующую меня тему. Значит, она обязана была что-то тебе или ему передать». «Ему она наверняка что-то сказала», — пожала плечами Пакли. «Я же говорю, мы посрались». «Может быть, во время ссоры она что-то странное произнесла? Или в тот момент, когда ты уходила?» Продолжил допытываться я. «Не знаю», — подумав, ответила она. «Не помню. У меня мозги напрочь отключает, когда я злюсь. «Заметно», — усмехнулся я. «Вот только не надо начинать, а?» Раздраженно бросила Пакли. «Я только успокоилась». «Ладно, извини». На всякий случай произнес я. «Ну а хоть где вы были в тот момент, помнишь?» «Я же не совсем идиотка», — поморщилась девушка. «Конечно помню». «Отведи меня туда», — попросил я. «Ольга умная». Она наверняка что-то оставила. «Я и без тебя так хотела сделать», — отмахнулась та. «Все, я спать пошла. Не вздумай ко мне приставать. Яйца отстрелю». Я этого отчаянно подавился от возмущения. А Пакля тут же залилась звонким смехом и, покачивая бедрами, проследовала к раскладушке. Немного поскрипела там, устраиваясь поудобнее и тяжело вздохнула. «Ничего я такая невезучая вечно», — пробормотала она. «Что там на мужиков не везло? Что здесь? Одни козлы попадаются». «Может быть, дело в тебе?» – тихо спросил я, раскладывая ложе для себя. «Ой, да иди ты в жопу, умник херов!» – огрызнулась Пакля и отвернулась ко мне спиной. Я улыбнулся, улегся на жалобно скрипнувшую старую раскладушку и накрылся не менее древним фланелевым одеялом в красную клетку. «Сладкий снов!» – пожелал я своей новой спутнице. «Пошел в жопу!» – повторила она, но я не стал отвечать. Сознание быстро погрузилось в сон, оставив все дела и мысли на завтра.